Глава 41. Алексис. Я бросила взгляд на часы на прикроватной тумбочке и сглотнула комок, подкативший к горлу тревоги. 3.01. До выписки остался час. Пора ехать. С момента той нашей встречи с Кираном прошло две недели. Верный своему слову, Киран записал Мордекая на процедуру, которая должна была подавить реакцию его организма на гены оборотня. Будучи сыном полубога Валенса, не говоря уже о том, что и сам он был полубогом, обладающим огромным влиянием в любом кругу, Киран позаботился о том, чтобы Мордекая поставили в начало очереди. Просто невероятно. С учетом того, что лист ожидания там был длиной в полгода. Я не питала никаких иллюзий насчет того, что действия Кирана были вызваны исключительно его добросердечием. Нет. Ведь чем быстрее Мордекай поправится тем быстрее я смогу начать работать на полубога. «Дейзи, готова?» — окликнула я, подхватывая с комода плащ и ключи. «Угу», — устало откликнулась она, шаркая мимо моей двери к гостиной. Вчера, пока Мордекай оперировали, мы весь день провели в больнице. Весь день и еще полночи, пока он лежал без сознания, подключенный к различным аппаратам, довершающим работу. Согласно последнему осмотру, Шансы на то, что процедура окажется успешной, были высоки. Но мне всю жизнь не везло. Я не доверяла статистике, процентам и рейтингам. В жизни масса места для ошибок. Так что мы с Дейзи шатались поблизости, чтобы быть под рукой, если что. К счастью, ничего не случилось. В час ночи мы уложили его в постель, пожелав спокойного сна. А утром проснулись от сообщения, оставленного на автоответчике. «Я жив». Я устал, у меня все болит, но, говорят, это часть процесса восстановления. Еще говорят, что я уже вне опасности. В его голосе я услышала улыбку. Мой организм хорошо отреагировал на процедуру, и как только проблема будет решена, тело начнет исцеляться с сумасшедшей скоростью. Что, по-видимому, хорошо. Так что я спать. Чего и вам желаю. Увидимся на выписке в 4. Люблю, пока. Я смотрела в сети сказала Дейзи, когда я присоединилась к ней на кухне. Под глазами ее залегли тяжелые синеватые мешки. Обычно после такой операции пациента держат в больнице несколько дней. Я кивнула. «Приедем туда и спросим об этом врача». «В смысле даже настоящих магов». «Знаю, Дейзи, мы спросим врача». Я взяла свой новенький изящный мобильник, анонимный подарок, который ждал меня на крыльце после встречи с Кираном две недели назад. Я проверяла. Услуги связи оказались оплачены на год вперёд. Конечно, я не настолько глупа, чтобы не догадаться, откуда этот телефон взялся. И не настолько горда, чтобы отказаться от него. Как ни крути, моя прошлая трубка сломалась именно из-за Кирана. Так почему бы ему, чёрт возьми, не возместить ущерб? Спасибо, блин, большое. — Там же, где обычно, — доложил Фрэнк, когда мы вышли из дома. Он стоял на своем любимом месте, высматривая прячущихся в моем дворе. Они даже притащили подстилку, чтобы шпионить с удобствами. «Отличная работа, Фрэнк. Будь бдителен», — рассеянно уронила я. «И сойди с моей лужайки». «Не понимаю, почему ты так беспокоишься из-за того, что этот... дух...» — Дейзи поежилась. «Стоит на газоне. Он же нереальный. А мы все равно почти не косим». Это дело принципа. Я села в машину, краем глаза, заметив шевеление куста на краю двора. Очевидно, приспешники на самом деле прятались не от меня. Тут они сдались уже через пару дней, после того, как я постоянно их находила. Они скрывались от интереса общественности. Не хотели, чтобы кто-нибудь знал, что они здесь. Джек принёс официальную оценку моей магии и уровня силы, вместе с той, которую на самом деле выдал аппарат. Киран не солгал ни в чем. Моя матушка спуталась с полубогом из рода Аида. Я, скорее всего, была ошибкой, и ошибку эту она держала в секрете. Киран до сих пор не знал, кто именно из полубогов был моим отцом. Выяснениями он занимался весьма осторожно, чтобы не вызывать подозрений. А я и не хотела знать. Сжиться с фактом, что ты обладаешь одним из самых страшных видов магии, уже было достаточно сложно и мне только и не хватало выяснения отношений с дорогим папашей. Однажды мне всё-таки придётся вернуться к обсуждению этого вопроса и научиться пользоваться своей силой на случай новых неприятностей от кирана Но пока мне хотелось притвориться, что моя жизнь нисколько не изменилась, повернув в ужасно опасном направлении. Хотелось сосредоточиться на детях. Так мы можем теперь перестать давать Мордекаю лекарства? тихо спросила Дейзи. Дюжина вопросов повторялась по кругу с тех пор, как Мордекай лег в больницу, и этот входил в их число. Если процедура сработала, то да, мы можем перестать давать ему лекарства. Девочка кивнула, глядя в окно. И мы абсолютно уверены в том, что этот назойливый ублюдок не вцепится в нас или в морде. Никаким законным способом Киран не может использовать свою добрую волю в своих интересах. Мы спокойно можем уйти. а он «Уйдет?» Она покосилась на меня. Я еще не сказала им, что возьмусь за эту работу. Но Дейзи, весьма проницательная, когда кто-то пытается что-то утаить от нее, заметила, когда контракт исчез с кухонного стола. Она поинтересовалась, в чем дело, и я соврала, сказав, что подала документы. И вопросы посыпались градом. Почти уверена, что она меня раскусила. «Однозначно», — заявила я, и прозвучало это вполне правдоподобно. Я показала свой бейдж-охраннику у магических ворот. «Прелестный денек! Отличная у нас погодка!» Сказала я ему с жутким британским акцентом. Он просканировал мое удостоверение, потом просветил насквозь. Приборчик запищал, и взгляд охранника метнулся ко мне. «Документ старый. Где новый?» «Какой новый?» Я вытянула шею, чтобы убедиться, что дала ему правильную карточку. Он сосредоточился на экране. «Перевыпущенный. Проверьте почту». Он вернул мне карточку. «В будущем пользуйтесь этой полосой». И он указал на полосу скоростного движения. «Но...» Я оглянулась, потом посмотрела на мрачное фото, украшающее мое удостоверение личности. «Назой ли вы, проворчала Дейзи. «Продолжайте движение». Охранник махнул мне рукой. «Ну, конечно. Выдвигать меня из низов — отличный способ сохранить меня в секрете, Киран». Пробормотала я, нажимая на педаль газа. «Тебе нужно избавиться от него», — сказала Дейзи, все еще глядя в окно. «Мне нравятся все горячие парни, которые крутятся у нашего дома, но это уже перебор». «Да, так и есть. Только попробуй сказать такое собственнику-полубогу. Он рассмеется тебе в лицо». Мне в лицо он, по крайней мере, рассмеялся. Я припарковалась за больницей и потратила несколько лишних минут, обходя ее. Дейзи, вместо того, чтобы взять инициативу в свои руки и понукать меня, чтобы я шла быстрее, молча шагала в ногу со мной. Она, как и я, беспокоилась, что все это какая-то разводка, и нам предъявят скверные новости. Глубоко вздохнув, мы дружно шагнули к двери больницы. Тревога живым зверьком царапала мое сердце. «Ему потребуется лечение?» — тихо спросила Дейзи, когда мы вошли в лифт. «Нет. Он будет совсем, как ты и я. Здоровым, обычным ребенком. Но слабым. Таким же слабым, каким он был всегда. Да. Ему нужно будет начать бегать, заниматься зарядкой. Но теперь он сможет стать сильнее». «Надеюсь. По крайней мере, эти горячие парни продолжают для нас стряпать. Я заметила, они таскают много белковой пищи, готовят его к набору мышечной массы». Я кивнула. Лифт звякнул, остановился, двери, вибрируя, расползлись по разным сторонам. «Следовало бы пресечь эту благотворительность, но...» «Ему это нужно», — закончила за меня Дейзи. Я промолчала. «Так ему вообще не понадобятся никакие лекарства?» Снова спросила она. «Нет, никаких лекарств», — терпеливо повторила я, взяла ее за руку, и мы медленно пошли по коридору. У двери Мордыкая кто-то стоял, кто-то большой, и сердце мое на миг замерло. Я испугалась, что это оборотень, явившийся, чтобы устранить новую угрозу. Но мигом позже я узнала и лицо, и фигуру. Зорн, подручный Кирана. Парень с волнистыми каштановыми волосами и пронзительными серыми глазами. «Привет», — сказала я, когда мы приблизились. Меня радовало, что он здесь. мордака еще не вполне оправился, чтобы Альфа мог бросить ему вызов. Но Альфа, для которого не существует правил и моральных границ, вполне мог убить его и спящим. Зорн в безупречно отутюженном сшитом на заказ костюме кивнул и отступил, скрестив на груди руки. Пальцы мои сжали холодную железную ручку. Но я никак не могла заставить себя повернуть ее. «Как он?» «Он поправляется с невероятной скоростью. Невероятной даже для оборотня», — ответил Зорн. Голос его, как всегда, скрипел так, будто он сорвал его, долго, громко и воинственно крича. Все эти годы тело его вело серьезную войну. Врачи были поражены, как он вообще выжил. Оборотень попроще точно не выкрутился бы, если бы его организм боролся вот так вот с собственной силой. Грудь сдавила. В голову ударил жар, защипала глаза. Но он в порядке, все наладится. Он не будет больше страдать от боли. Теперь Зорн смотрел на меня в упор, смотрел оценивающе. Выражение его лица смягчилось, если такое вообще можно сказать о камне. Он будет как новенький, лучше, чем новенький. Некоторые оборотни становятся сильные и крепки, потому что с ними жестоко обращаются. Но жестокое обращение превращает их в неуравновешенных личностей, таких, как нынешние альфа-стая зеленых холмов. Борьба со своим состоянием, ваша с Дейзи поддержка усилили стойкость и выносливость Мордекая. Вы помогли сформироваться всесторонне развитому мальчику, из которого вырастет могучий, всесторонне развитый мужчина. Своим будущим успехом он обязан тебе, Алексис. Ты хорошо поработала. Слезы текли по моим щекам, рыдания душили меня. Я и не ожидала услышать что-то подобное, даже в самых смелых моих мечтах. Спасибо. Выдохнула я, стараясь, чтобы голос не слишком дрожал. «Спасибо за то, что сказал так. Это очень помогает». Он качнул головой. «Я не пытался помочь. Я сказал правду». «Половину времени он как робот», — прошептала Дейзи, но в голосе ее звучало волнение. «Или как зомби». Я перевела дыхание и повернула ручку. Увидела из ножья кровати и оцепенела потому что к дверям повернулся Киран. Его глаза — грозовые, но сверкающие, глаза на лице определённо благословлённым ангелами. Долгий-долгий миг смотрели в мои глаза. Рои бабочек запорхали в моём животе, а сердце тревожно ёкнуло. Я не видела его эти две недели, ни разу. Он не заглядывал в пап, не крутился у дома, он даже не позвонил. Я сглотнула подступивший к горлу комок и на негнущихся ногах вошла в палату. Мордекай сидел, откинувшись спиной на груду белоснежных пушистых подушек. Свернутое бирюзовое одеяло — единственная вещь, которую он захотел взять с собой и настоял на этом, — лежало рядом. Глаза мальчика расширились, когда он заметил меня, потом Дейзи, и рот его растянулся в улыбке. Лицо его было расслабленным. Без настороженных глаз Без морщин, порождённых постоянной болью, он выглядел почти что незнакомцем. Обычный пятнадцатилетний паренёк, у которого вся жизнь впереди. Рыдания, которые я старалась задавить с того момента, как вошла, всё-таки вырвались на свободу, сотрясая моё тело. «Ты хорошо выглядишь», — улыбнулась я сквозь слёзы, яростно вытирая лицо. «И хорошо себя чувствую». Теперь он откровенно сиял. просто Чувствую, что сижу здесь, и мне даже не нужно стараться. Я просто сижу, наслаждаясь обычным днем. Я беспрерывно всхлипывала, сердце мое болело от счастья и вины, от понимания того, каково ему было все эти годы. Я была так рада, что он, наконец, спокоен, что ему больше не больно. Я посмотрела на Кирана. Слезы лились из моих глаз, как из крана. «Спасибо, что сделал это. Ты не был обязан». Киран поежился и сунул руки в карманы, словно испытывая неловкость. «Никто не достоин этого больше, чем он». Я кивнула, потому что это была абсолютная правда. «Спасибо», — напряженно сказала Дейзи, глядя на Кирана так, будто хотела убить его. «Защитный механизм, ничего не попишешь. Вы спасли моего брата. И за это я вас уважаю». Она тряхнула головой так, что взметнулись волосы. «Но... но это не значит, что я не против...» Она ткнула пальцем приблизительно в мою сторону. «Но это было... грандиозно. И вы заслуживаете похвалы». Киран медленно кивнул. Выражение его лица не изменилось, но глаза заблестели еще сильнее. «Алексис, могу я поговорить с тобой?» Вежливо спросил он, указывая на окно в углу комнаты. Дэйзи обогнула меня, подойдя к Мордыкаю. «Ты и правда здорово выглядишь, морде «Кроме волос. Что выпало, не вернулось. Возможно, нам придется заглянуть в клуб мужских причесок. Потому что не можешь же ты ходить вот так теперь, когда ты в порядке». Я уже отключилась от ее болтовни, потому что плыла к Кирану, сотрясаемая электрическими разрядами, чувствуя, как нарастает жар в моей крови. Потоки слез по-прежнему строились по щекам. Я вопросительно приподняла брови. Он поправляется с невероятной скоростью. Тихо произнес Киран. Взгляд его блуждал по моему лицу. Что говорит о его силе? Все это занесено в его досье. Я не могу этого изменить. Сейчас не могу. Он уже аттестован как оборотень пятого уровня. А это стремительное исцеление, несомненно естественная реакция организма на годы болезни, лишь повысит его общую привлекательность. С учетом того, что он официально не является членом никакой стаи, им заинтересуются организации со всего мира. Взгляд его ожесточился. Некоторые из этих организаций могут показаться могущественными и престижными, но их интересы далеко не достойны. Знаю, ты не доверяешь мне, но... Мордекай может советоваться с кем ему угодно. Я его опекун а не мозг. Киран слабо улыбнулся, и взгляд его просто вонзился в меня. Значит, ты доверяешь мне? Нет, я этого не говорила. Я только сказала, я слышал. От его ухмылки все у меня внутри перевернулось, но потом лицо его вновь сделалось серьезным. Уверен, тебе известно, что он будет получать и вызовы, как только ему станет лучше. Почти все схватки оборотней идут до потери одним из соперников сознания. Но некоторые заканчиваются смертью. Ему нужно будет подготовиться и к тому, и к другому. Я кивнула, глядя на Мордекая, слушающего болтовню Дейзи. Знаю. Ему нужны тренировки. Усиленные. Он потерял время. Костяк у него крепкий, но еще понадобится... Топливо. Я закатила глаза. Не прикидывайся дурачком, я догадываюсь, что ты знаешь о еде. Он рассмеялся, и его дыхание коснулось меня. Сладкое, как шоколад. «Да», — он заговорил тише, и голос его зазвучал неожиданно интимно, приковывая мое внимание, покрывая кожу мурашками. «Тебе что-нибудь нужно?» «Деньги», «Продукты». Я смотрела в эти неспокойные темно-синие глаза, и часть меня понимала, о чем он спрашивает на самом деле. Позволю ли я ему обеспечивать меня? Позволю ли я заботиться обо мне и защищать меня? Меня вновь захлестнули эмоции. Не раз в моей жизни мне предлагали жалость, иногда сострадание, но никто, кроме моей матери, не хотел заботиться обо мне. Ни один мужчина из тех, с кем я встречалась, не собирался брать на себя роль добытчика. И этой части меня, распознавшей его интерес, Отчаянно хотелось ответить «да». Хотелось быть спасенной, хотелось позволить кому-то другому взвалить на себя бремя моей жизни, жизни нищего, незрелого матриарха, сколоченной, как попало, семьи. Но другая, большая часть меня, понимала, что я должна сама крепко стоять на ногах. Может, я и незрелая, но я все-таки матриарх. Я никогда не подчинюсь и не отдам власть собственнику-незнакомцу который лишь иногда поступает правильно. По его же собственному признанию. Слишком тяжко я трудилась, чтобы теперь передать кому-то бразды правления. Не говоря уже о том, что дети никогда не пойдут на это. Улыбнувшись, я безразлично пожала плечами. Теперь, когда нам не нужно покупать лекарства, у нас все будет в порядке. Спасибо, что спросил. Его глаза на мгновение впились в мои, и я увидела, что он все понял. Миг И Киран кивнул. «Просмотри договор. Будем на связи». Он прошел мимо меня, но у двери задержался и обернулся. Мне тут пришло в голову, что я так и не заплатил тебе за тот сеанс на магической ярмарке. А поскольку цену мне не озвучили, я внял предложению твоего... бизнес-партнера. Взгляд его скользнул по Дейзи, а потом Киран кивнул на большой пакет в углу, который я до этой секунды не замечала. Что ж, это доказывало, насколько я была сосредоточена на Мордыкае, потому что трудно было не увидеть огромный белый пакет с надписью «Бёрбери» на боку. Нет. Я затрясла головой, хотя внутри всё уже бурлило от возбуждения. Нет. Он смотрел на меня, и на губах его блуждала слабая улыбка. Ну, не буду вам мешать. И он закрыл за собой дверь. Нет. Я скрестила на груди руки и уставилась на Дейзи. «Он не мог. Это ты сказала ему купить мне это в качестве платы?» «Не знаю. Загляни внутрь». Взвизгнув, она вскочила, стремительно пересекла комнату, схватила пакет и принесла мне. «Как ты?» Дрожащей рукой я сняла папиросную бумагу. «О, Господи!» Выдохнула я, да так и застыла с открытым ртом, а соут среднего размера с пряжкой розовый та самая сумочка которую мне пришлось оставить в тот день когда мы встретились он вернул ее мне не может быть слезы туманили мне глаза гляньте что это у нее б бербери дейзит кнула в меня пальцем потом простерла руки к небесам берегитесь модные леди куда вам теперь до нас я горжусь тобой сказал Мордекай, когда я повесила сумочку на сгиб локтя. «Почему?» — я погладила кожаный бок. «Потому что у меня есть подопечная, которая знает, как выманивать модные подарки у коварного полубога. Если так, то я тоже горжусь собой. Отличная работа, Дейзи. И нет, я не дам тебе ее поносить». «Слишком рано. Эта шутка прозвучала слишком рано». Дейзи сделала паузу. «Это ведь шутка, верно?» «Потому что ты поняла, что полубог предлагает тебе не жалость», — сказал Мордекай. «Он предлагал тебе поводок, а ты не согласилась». Я нахмурилась, вспоминая, что сказал Киран. «Не знаю, был ли это, собственно, поводок?» «Поводок, поводок, я слышала!» Дейзи уверенно кивнула. «Не позволяй ни одному козлу управлять тобой. Ты сама себе хозяйка». — Ладно, четырнадцатилетний, спасибо за жизненный урок. Я потерла лицо. — Ты собираешься согласиться на эту работу? — спросил Мордекай. Я опустила сумочку. — Сейчас или никогда? Засунув подарок обратно в пакет и осторожно отложив его в сторону, я присела на кровать рядом с мальчиком. Дейзи поспешно пристроилась с другой стороны. — Да, — сказала я. По нескольким причинам, но... Да, собираюсь. Наконец-то! Правда прозвучала!» Кровать качнулась, и я поняла, что Дейзи сделала какой-то драматический жест. «Тебе следует знать, что Дейзи отправила в его офис деловое письмо», — сказал Мордекай. «Ой! Я же велела тебе не говорить ей!» «Что?» — я наклонилась вперед и повернулась так, чтобы видеть их обоих. «Ты жуткая лгунья, поэтому я решила опередить тебя. Кто-то же должен защитить наш бренд». Дейзи с решительным выражением лица выпрямилась. «Я отдала письмо роботу два дня назад. Нет, тебя не обсчитали, но и не полностью приняли во внимание весь твой опыт. Я решила, что они могли бы немного надбавить. К тому же он задолжал нам за сеанс, и я не собиралась ему это спускать, поэтому я порекомендовала сумку. Ты бы никогда ее себе не купила». Я переводила взгляд с одного на другую и обратно. «Значит, вы не собираетесь бить мне из-за этого морду? Не собираетесь говорить, что я не должна брать такие подарки?» Мордекай пожал плечами. «Связываться с полубогом — плохая идея, но...» «У него проблемы с мамашей, не говоря уже о проблемах с большим папашей. А ты любишь помогать людям с проблемами». «В смысле... Эй!» — Дейзи вскинула руки. Ты бы все равно это сделала. Считай, что мы минимизируем негативные последствия, чтобы ты не влезла в переплет. Сердце мое сжалось. Поерзав, я с ногами залезла на кровать. Дейзи пихнула локтем мордыкая, прокричав что-то о Сэму Эзи Гэмджи и лохмотьях, после чего успокоилась. Мы все прижались друг к другу. — Простите, ребята, что у вас нет нормальной подростковой жизни, — тихо сказала я. — Ну, по крайней мере. «У нас есть жизнь», — ответила Дейзи. «Без тебя мы оба были бы и мертвы. И я точно уверена, где мне хотелось бы быть. С вами, придурки». «Нет, правда, Дейзи, покончишь ты когда-нибудь с этой руганью?» Я размазала по щекам слезы. «Дейзи получила свое чудо», — шепнул мне Мордекай. «И я получил свое. А теперь, Алексис, тебе нужно твое». Не было у меня в будущем чуда. Разве что ночные кошмары. Но пока о детях заботиться я была бы просто счастлива осушить пинту. Мечтай о малом. Конец.